Глава сорок седьмая. Укрытие восемнадцать. У миссии царапало горло, а глаза слезились. Чем ближе он подходил к нижней диспетчерской на сто двадцатом, тем плотнее становился дым и сильнее воняло. Кажется, погоня с верхних этажей отстала. Наверное, из-за дыры в перилах, погубившей чью-то жизнь. Кэм погиб. Теперь он в этом не сомневался. И скольких еще постигла та же судьба. Укус вины сменился мерзкой мыслью о том, что погибших теперь придется нести наверх, в мешках. Это была работа для носильщиков, и она не будет приятной. Он прогнал эту мысль, когда до диспетчерской остался один этаж. Слезы струились по щекам, смешиваясь с потом и грязью. День был очень долгим, и миссия принес плохие новости. Душ и чистая одежда вряд ли помогут избавиться от усталости. Но там его ждет защита. Там ему помогут справиться со смятением после взрыва. Торопливо преодолевая оставшиеся полэтажа, он вспомнил. Наверное, из-за поднимающегося снизу пепла, напомнившего ему порванную в клочки записку. Причину, из-за которой он погнался следом за Кэмом. Родни. Его друг заперт войти, а его мольба о помощи затерялась в грохоте взрыва и неразберихе после него. Взрыв, Кэм, пакет, доставка. Миссия пошатнулся и ухватился за перила. Он подумал о поразительной оплате, обещанный за эту доставку. Скорее всего, никто и не намеревался эти деньги платить. Он собрался с силами и пошел дальше, гадая, что происходит в той запертой комнате войти, в какую беду мог вляпаться Родни и как ему помочь. Даже о том, как к нему вообще попасть. Когда он подошел к диспетчерской, Воздух уже загустел от дыма и обжигал легкие. На лестничной площадке топталась небольшая толпа. Люди заглядывали в распахнутые двери. Миссия кашлянул в кулак, проталкиваясь между зеваками. Не падали ли сюда обломки сверху? На вид тут вроде бы все цело. Возле двери валялось два ведра. Серый пожарный шланг змеился через перила и тянулся внутрь. К потолку прилипло облако дыма, медленно выползающего в лестничную шахту и тянущегося вдоль стен наверх. Миссия натянул шейный платок на нос. Дым выходил из диспетчерской. Он стал дышать через рот. Ткань прижималась к губам и уменьшала жжение в горле. В коридоре двигались темные силуэты. Он расстегнул ремешок, удерживающий нож на месте, и перешагнул порог, стараясь пригибаться, чтобы держаться ниже дыма. Полы были мокрые, под ногами хлюпала, Свет не горел, но в дальнем конце коридора мелькали лучи фонариков. Миссия торопливо зашагал на свет. Дым становился гуще, вода на полу глубже, и в ней плавали клочки бумаги. Он миновал одно из общежитий, сортировочный зал, кабинеты администрации. Мимо, шлепая по воде и поднимая брызги, пробежала Лили, носильщица средних лет. Он узнал ее лишь в последний момент, когда луч ее фонарика на миг осветил лицо. В воде что-то лежало, прижатое к стене. Когда миссия приблизился, а потому месту скользнул луч света, он увидел, что это Хекет, один из немногих диспетчеров, обращавшихся с молодыми носильщиками, Уважительно. Он никогда не получал удовольствия, гоняя их по этажам. Половина лица у него превратилась в кровоточащий красный волдырь Дни смерти. Перед его внутренним взором мелькнули номера лотереи. «Носильщик, сюда!» Это был голос Моргана, прежнего начальника миссии. Кашель старого диспетчера... Присоединился к хору остальных. По коридору гуляли волны. Его наполняли дымы, команды, всплески и звуки ударов. Миссия быстро направился к знакомому силуэту. Глаза у него горели от дыма. «Сэр, это я, Миссия! Там был взрыв!» Он указал на потолок. «Я помню своих учеников, мальчик». В глаза миссии нацелился луч фонарика. «Заходи сюда и помоги этим парням!» Запах печеных бобов и мокрой обгоревшей бумаги здесь стоял ошеломляющий. Слегка попахивало и соляркой. Этот запах был ему знаком после того, как он побывал в глубине возле генераторов. И еще кое-что. Так пахло на базаре, когда жарили свинью. Резкий и неприятный запах горелой плоти. Вода в главном зале стояла глубоко. Она залила его туфли и наполнила их грязью. Здесь из шкафов с выдвижными ящиками доставали папки, наполняя ими ведра. Ему сунули пустой ящик, в дыму мелькали лучи, нос у него горел и тек, слезы заливали щеки. «Сюда! Сюда!» — позвал кто-то. Его предупредили, чтобы он не касался шкафов. Пачки бумаг, мокрых и тяжелых, отправились в ящик. Стены почернели там, где их лизало пламя, а ящики с землей у дальней стены, где росли бобы, обвиваясь вокруг длинных шестов, превратились в пепел. Несколько обгоревших шестов все еще торчало, напоминая черные пальцы. Возле шкафов стояла Аманда из диспетчерской. Обмотав руку платком, она руководила опустошением архивных ящиков. Пластиковый ящик Миссии наполнился быстро. Развернувшись в сторону коридора, Миссия заметил, что кто-то достает из стенного сейфа старые учетные книги. В углу лежало тело, накрытое простыней. Никто не торопился его перенести. Он последовал за остальными в сторону лестницы, но они не прошли весь путь до выхода. В спальне общежития горело аварийное освещение. В углу лежала стопка матрасов. Картер, Лин и Джослин раскладывали на матрасах папки. Миссия освободил свой ящик и отправился за новым грузом бумаг. «Что случилось?» — спросил он Аманду, вернувшись к шкафам. «Вам кто-то отомстил?» Фермеры пришли за бобами. Защищая руку платком, она вытянула следующий ящик. Явились за бобами и все здесь сожгли. Миссия осознал, насколько далеко зашел конфликт. Вспомнил, как содрогнулась от взрыва лестница, как с воплями падали навстречу смерти люди. месяц сами созревавшее насилие, Вдруг прорвалось, словно нажали кнопку. «Так что нам теперь делать?» — спросил Картер. Он был сильным насильщиком чуть старше тридцати, мужчиной в самом расцвете сил. Однако выглядел он побежденным. Мокрые пряди волос прилипли к лбу лицо измазано сажей, а какого цвета был его платок, уже не разобрать. «Теперь мы спалим их урожай». — предложил кто-то. — А что мы будем есть? — Только на верхних фермах. Это ведь оттуда к нам пришли. — Мы не знаем, кто это сделал, — возразил Морган. Миссия поймал взгляд старого диспетчера. — В главном зале, — сказал он, — я видел. — Это был... — Да, рокер, — кивнул Морган. Картер врезал кулаком по стене и грязно выругался. «Я их убью!» — рявкнул он. «Значит, вы теперь...» Он хотел сказать начальник Нижней диспетчерской, но все произошло настолько быстро, что он не успел это осознать. «Да!» — подтвердил Морган, и Миссия понял, что и тот не успел это осознать. «Еще день-другой люди станут носить все, что им захочется», — добавил Джоэль. «Если мы не нанесем ответный удар, то выставим себя слабаками». Джоэль был на два года старше миссии, хороший носильщик. Он кашлянул в кулак, и Лин взглянула на него с тревогой. Но миссию волновало совсем другое. Люди наверху решили, что взрыв устроил носильщик. А теперь еще и это нападение фермеров, причем очень далеко от места, где у носильщиков произошла с ними стычка минувшей ночью. По сути, носильщики были своего рода бродячими часовыми, все видели и обо всем знали. И теперь их кто-то вытеснял с лестницы, скорее всего, целенаправленно. Были еще и те парни, которых вербовали войти и вербовали вовсе не для того, чтобы они ремонтировали компьютеры, а чтобы они что-то сломали. Возможно, сам дух укрытия. «Мне надо вернуться домой», — ляпнул Миссия. Он оговорился, надо было сказать, «наверх». Он стал развязывать платок. От платка резко пахло дымом, как от его рук комбинезона. Нужно будет найти другой комбинезон другого цвета. Миссии требовалось связаться со старыми друзьями из гнезда. «Ты что это задумал?» — вопросил Морган. Когда миссия стянул платок, Морган явно хотел сказать что-то еще, но взгляд старика упал на ярко-красный рубец вокруг шеи парня. «Не думаю, что все это случилось из-за нас», — пояснил Миссия. — Скорее всего, дела намного серьезнее. Мой друг в беде. Он в самом сердце этих проблем. И я думаю, что с ним может случиться что-то скверное. Или же он может что-то знать. Ему ни с кем не позволяют общаться. — Родни, — уточнила Лин. Они с Джоэлем вылетели из гнезда на два года раньше, но хорошо знали и Миссию, и Родни. Миссия кивнул. А Кэм погиб. Он объяснил, что произошло на его пути вниз. Рассказал про взрыв и как за ним гнались и просломанные перила. Кто-то, не веря, прошептал имя Кэма. «Я считаю, что никому нет дела, до того, что нам известно или неизвестно. Суть в другом. Кто-то хочет всех нас разозлить» как можно сильнее. «Мне нужно время подумать», — сказал Морган. «Составить план». «Думаю, времени у нас мало», — сообщил миссия. Он рассказал, что в АйТи набирают парней и что он видел там Брэдли. Молодой насильщик подавал заявление на другую работу. «И что нам делать?» — спросила Лин, глядя на Джоэля и остальных. «Для начала успокоиться» ответил Морган, но не очень твердо. Став начальником, он утратил часть той уверенности, которую демонстрировал, будучи старшим носильщиком. «Я не могу здесь оставаться», — решительно заявил Миссия. «Можете забрать все мои отпускные читы, но мне надо попасть наверх. Не знаю как, но я должен туда попасть».